Глава десятая. События завертелись, все были пределы, только Саша изнывала от тоски, который день нарезая круги по опостылевшему за столько дней, хотя и красивому городку. Не зная языка, она ничем не могла бы помочь полиции. Даже Иван с братом Марка куда-то делись. И Саша обошла все музеи, попробовала все местные блюда и досконально изучила все залы и дворы замка. «Я буду сегодня занят весь день. Прости». Лукас снова постучал в Сашину дверь ранним утром задолго до завтрака. «Но я нашел, чем тебе заняться. Помнишь, ты обещала, что будешь рассматривать достопримечательности?» «И какую из них ты мне предлагаешь посетить?» Саша зевнула и протерла глаза. Она надеялась поспать еще минимум час, а не обсуждать местные достопримечательности, которые ей успели надоесть. «Очень интересную и необычную. Я поговорил с ребятами в участке, это их идея, и даже купил тебе билет». Только не говори, что в очередное подземелье. Ну, почти. Лука смутился. На самом деле это шахта. Она существует с 18 века, и там предлагают прогулку и на паровозике, и пешком. Там добывали графит для знаменитых австрийских карандашей Кахенор. Лука вручил Саше билет. Тебе надо быть в турбюро на углу в 10 утра. Оттуда экскурсия отправляется в шахту. Потом мне спасибо скажешь. Ребята обещали, что будет интересно. Лукач мокнул все еще не до конца проснувшуюся девушку в нос и убежал. «Здесь находили не только залежи графита, но и серебра, и минералов, и даже золото», рассказывала гид. «Окрестности городка имеют интересное шахтерское прошлое. Графит здесь добывают с 1767 года, а глубина шахты – 70 метров». Гид выдала каждому из присутствующих а собралось на экскурсию 10 человек, в основном американцев и несколько китайцев, и вся экскурсия шла на английском языке. Настоящие шахтерские костюмы и каски, и даже вручила каждому по шахтерскому фонарю. «Мы сможем увидеть, как добывают графит, прокатимся на небольшом поезде и немного пройдем пешком, около двух километров». Саша натянула прорезиненный объемный плащ, резиновые сапоги и каску, взяла в руки фонарь и покорно поплелась за гидом. Она ненавидела даже легкие головные уборы, а здесь пришлось надеть каску, которая сильно мешала. И вообще, девушка терпеть не могла подземелья, а шахтерские истории ее совершенно не интересовали. Да еще и фонарь работал от весьма тяжелого аккумулятора, который каждому закрепили сзади. Но деваться было некуда. После экскурсии всех организованно должны были отвезти в город. Не самой же топать километры под вновь заморосившим дождиком. В шахте, по крайней мере, было сухо. Минут десять вся группа ехала в зелененьких открытых вагончиках, прицепленных к желтому паровозику. Все это время вокруг стояла кромешная тьма, и Саша еще раз помянула Луку недобрым словом. Мало того, что она должна спускаться глубоко под землю, так еще и в полной тьме. Она уже начала впадать в панику, но тут вагончики остановились, и группа оказалась под землей на глубине 74 метра, как пояснила гид. Она же рассказала, что здесь постоянная температура 10 градусов и влажность 88%. Поэтому всей группе пришлось двигаться за гидом, хлюпая тяжелыми сапогами. Саше, кроме громоздкого костюма, тяжелых сапог и аккумулятора, не говоря уже о раздражающей каске, мешала сумка, в которую она, порадовавшись, что все влезло, запихала свои кроссовки, не пожелав оставлять их в шкафчике у входа. Дальше группа нырнула во тьму. Лишь слегка освещали дорогу фонарики на касках. В некоторых местах стены были освещены. Там демонстрировали оборудование и высверленные отверстия, которые наполняли взрывчаткой. Саша вспомнила слова гида, что подземные газы типа метана здесь не образуются и угрозы нет. Но нахождение на такой глубине в темноте ее все равно не радовало. Она уже представляла, как выскажет все Луке, когда вернется. Как вдруг оступилась и, вскрикнув, съехала куда-то вниз в сторону. Фонарик неожиданно погас, видимо, падая, он задел проводки, ведущие к аккумулятору. Девушка поднялась, нащупала свою сумку и снова выдрузила на плечо. Потом, осторожно, ощупью держась за стену, прошла чуть вперед. Вокруг стояла полная темнота и тишина. Вот тут Саша по-настоящему испугалась, закричала, стала звать гида. Но никакого ответа не услышала. Тогда она уселась на сумку, уже не боясь ее испачкать. Не до того было. Да и сумка все равно уже упала в чавкающую грязь под ногами. Стараясь не паниковать, она успокаивала себя. Съехала она совсем чуть-чуть. Группа заметит, что ее нет, и, возвращаясь обратно, ее найдет. Надо лишь немного подождать, как бы неприятно это ни было. Раз весь путь составляет два километра, то максимум через полчаса ее найдут. Ожидание казалось невыносимо долгим. Она уже пропела все песни, какие знала, прочитала вслух стихи, периодически покрикивая то «Ау» по-русски, то Help по по-английски. Устав сидеть и чувствуя, что замерзает, несмотря на сапоги и плащ, девушка встала и попрыгала на месте. Видимо, она снова задела проводки, потому что фонарь вдруг зажегся. В скудном свете она увидела, что находится в каком-то коридоре под низкими сводами. Подпрыгнув чуть выше, она бы разбила себе голову, хотя, наверное, каска могла бы спасти. В обе стороны от того места, где она находилась, Коридор уходил во тьму без единого проблеска света. Но главное, посмотрев на часы, она поняла, что сидит здесь уже больше полутора часов, а от группы и никаких следов. Надо было двигаться вперед. Только вот куда? Саша подумала, что раз группа мимо нее не проходила, то идти можно в любую сторону. Она либо встретит их возвращающихся назад, либо сама выйдет к тому месту, где должен был ждать поезд. Она шла и шла, периодически останавливаясь, оглядываясь вокруг и проверяя время по часам. Когда оказалось, что идет она так уже более двух часов, Саша по-настоящему испугалась. Ей стало казаться, что не хватает воздуха, и справиться с приступом паники она уже не могла. Руки похолодели, к горлу подступил ком, сердце заколотилось, и она почувствовала, что сейчас потеряет сознание. Вспомнив, что она читала про панические атаки… Саша заставила себя глубоко дышать и растирала руки, пока они не потеплели. Теперь надо было решать, что делать дальше. В такие ситуации она еще не попадала. Сейчас она готова была снова оказаться в поле, где за ней гнался убийца, и даже встреча с сумасшедшей, намеревавшейся покончить с ней соотечественницей в Альпийских горах, казалась ей всего лишь мелкой неприятностью. Она вдруг вспомнила, что Сова прекрасно видит в темноте, и подумала, как было бы здорово, если бы ее пушистый тирольский друг Бубба почувствовал, что она в опасности, и передал сигнал местным совам, и они прилетели бы ее спасать. «Похоже, я схожу с ума», — подумала девушка. «Какие тут совы? Тут даже летучих мышей нет». Она осторожно пошла вперед, и ей все время казалось, что коридор ведет ее вверх. «В любом случае, раз есть коридор, то он должен куда-то вести. Неожиданно она осознала, что под ногами твердая и сухая почва, хлюпающая грязь осталась позади. Саша сняла сапоги, переобулась в кроссовки из сумки и бросила сапоги на пол. Сейчас сохранность выданного имущества волновала ее меньше всего. В кроссовках было гораздо легче идти вперед, и то ли действительно потеплело, то ли девушка разогрелась от быстрой ходьбы, но через некоторое время она скинула и плащ. Скинула, совсем забыв об аккумуляторе, Фонарик на каске замигал и окончательно погас. В темноте девушка нащупала аккумулятор, задергала проводки, но это ни к чему не привело. Неожиданно ей показалось, что темнота вокруг уже не такая плотная. Где-то далеко впереди словно провивался очень слабый лучик света. Бросив аккумулятор и сняв каску, отчего сразу стало легче дышать, она нащупала сумку, повесила ее на плечо и пошла в ту сторону, где темнота, как ей показалось, рассеивалась. Теперь она шла медленно, боясь удариться головой незащищенной каской. Несколько раз ей показалось, что какие-то насекомые падали с потолка на голову. Но она только смахивала их с волос, трясла головой и надеялась, что они не заберутся ей за воротник куртки и что здесь хотя бы нет крыс. А потом над головой вдруг забрежил свет, и она увидела отверстие в потолке и свисающие корни растений. Видимо, в этом месте провалилась земля. А через некоторое время еще одно такое же небольшое отверстие. Она останавливалась, жадно вдыхала воздух и снова шла вперед, понимая, что уже выбралась совсем близко к поверхности, а значит, скоро выберется отсюда окончательно. Но отверстий в потолке больше не было. Вокруг снова начала сгущаться темнота, хотя вниз коридор явно не спускался. В этом она могла бы поклясться. Девушка дотронулась до стены и почувствовала там кирпичи. Это уже явно была не шахта. Вдруг она больно ударилась лбом, ощупала препятствие впереди и покрылась холодным потом. Она пришла в тупик. Саша начала колотить в темноте по глухой стене, она даже что-то кричала, сама не понимая что. Неожиданно стена поддалась и рухнула вперед, с грохотом осыпаясь и увлекая за собой девушку. Она упала, ударившись локтями и коленями о груду осыпавшихся кирпичей, поднялась, отступила назад и снова упала на груду камней, ударившись на этот раз спиной. Тут только она поняла, что вокруг довольно светло. Свет пробивался из двери, распахнутой в другое помещение. Она вскочила и бросилась к двери, и оказалась в зале, скорее напоминавшем пещеру, видимо, одном из оставшихся после того, как люди прятались в подземелье от врагов. Здесь горели несколько слабых лампочек на потолке на свисающих проводах. В углу комнаты были уложены два деревянных настила. На них старые одеяла. На одном кто-то лежал. Краем глаза Саша заметила в углу бутылки с водой горшок. Саша подбежала к настилу, откинула одеяло и увидела девочку лет 12, привязанную к доскам веревками за запястье рук и лодыжки. Во рту у девочки торчал кляп, какие-то тряпки. Саша выдернула кляп, девочка закашлялась, захрипела. «Нет, не надо!» Веревки не пускали ее, но она металась в них, отворачиваясь от Саши. «Не бойся!» – сказала Саша по-итальянски. Я за тобой. Тихо, тихо. Я тебя сейчас постараюсь отвязать. А где твоя подруга? Он увел ее недавно. Кто он? Я не знаю. Девочка заскулила, видимо, уже не в силах плакать. Я не могу тебя отвязать. Тут нет ничего острого. И у меня нет. Я сейчас вернусь. Я тебя не брошу. Я за помощью. Потерпи, хорошо? Саша гладила девочку по волосам и пыталась ее успокоить. «Как ты сюда попала?» «Я не помню. Мы были в часовне. А больше я ничего не помню». Она снова заплакала. «Мы все время спали. Он давал нам пить, и потом приходили они. Кто они?» «Я не знаю. Всякие, с крыльями. Потолок вертелся, как на карусели. Их было много. Он сказал, что мы избраны открыть врата». «Давно он ушел с твоей подругой?» «Не знаю. Нет. Думаю, совсем недавно». «Он один?» Он всегда один. Он кормил нас, давал сходить в туалет, а потом поил горькой водой, и мы засыпали. И приходили они с крыльями. Все будет хорошо. Потерпи, пожалуйста. Я приведу помощь. Саша снова погладила девочку по голове и пошла вперед. Там, за второй дверью, снова был темный коридор, но теперь девушка, не раздумывая, бежала вперед. Через некоторое время она увидела темный прямоугольник, словно обрамленный рамой из света. Дверь не открывалась. Саша надавила посильнее, потом толкнула со всех сил. Потом пошарила рукой вокруг двери, случайно нажала на какой-то камень, и дверь распахнулась внутрь, чуть не столкнув девушку. Саша осторожно вошла в помещение и сразу узнала, куда она попала. Это была замковая часовня. Девушка оказалась за выступом, где фреска прекрасно маскировала потайную дверь. Тут она услышала мужской голос, говоривший на чешском языке. Выглянула... Спиной к ней стоял мужчина с ножом в руках, перед ним лежала девочка, но непонятно жевали. Девочка не двигалась. А напротив, спиной к окну, стоял брат Марко. Она не понимала ни слова по-чешски, но тот мужчина забормотал что-то на латыни. Она разобрала буквально два слова. Книга «Смерть». «Оставь ее!» Властный голос брата Марко привел мужчину в замешательство. Саша, усиленно изучавший в университете мертвый древний язык, поняла, что брат Марку повелевает темным силам отступить именем святых апостолов. «Импера тиби санкторум апостолорум петри et паули, et честерорум апостолорум». Мурашки пошли по телу Саши, которая стала свидетелем какого-то нереального противостояния света и тьмы. Она, как зачарованная во все глаза, смотрела на брата Марку, казалось, что вокруг фигуры ватиканского монаха разлился свет. «Умилиари субпотенти манудей». «Склонись под всемогущей десницу Божией!» поднялась во властном жесте рука брата Марко, рисующая в воздухе крест. В этот момент мужчина отшатнулся и опустил руку с ножом. Саша потом и сама не могла объяснить, откуда у нее взялась смелость. Она бросилась к мужчине, повисла на руке, сжимавший нож. Неизвестно, чем закончилось бы ее геройство, но брат Марко уже был рядом. Голова мужчины дернулась от удара, который нанес ему монах, Рука с ножом разжалась, и мужчина рухнул на землю. Вот это хуку святого отца! восхитилась девушка, сразу придя в себя. Дверь часовни распахнулась, и вбежали полицейские.